Глава 32. Последние. Москвин, находившийся на третьем этаже, в темноте рванулся было к двери, но, услышав звон бьющегося стекла в соседней комнате, он инстинктивно развернулся в сторону окна. Он не стал включать фонарь под стволом. Закрыв глаза, он ждал. И как только услышал звон расколотого стекла, нажал на курок. Огненная вспышка разорвала темноту. С глухим стуком упало на пол мертвое тело. Включив фонарь и быстро одернув стволом автомата из стороны в сторону, Москвин убедился, что противник мертв и в комнате больше никого нет. Вскинув оружие, он снова навел прицел на разбитое окно. Луч фонаря выловил из мрака фигуру в черном комбинезоне, скользящую по протянутому от противоположного корпуса канату. Короткой прицельной очередью Москвин сбил противника, не дав ему возможности добраться до цели. Подбежав к окну, террорист запрыгнул на подоконник, и ножом обрубил канат. Теперь ожидать нападения можно было только со стороны двери. Подбежав к двери, Москвин ударил по ней ногой. Распахнувшуюся в коридор створку двери прошила поперек автоматная очередь. «Роу! Кретин!» — крикнул Москвин. «Прекрати полить Это я!» Пригнувшись, он нырнул в темный коридор, и повел стволом автомата по сторонам. В луче света мелькнул серый силуэт, пересек коридор и скрылся в комнате напротив. Москвин выстрелил, хотя и понимал, что опоздал. Одновременно с ним дал очередь вдоль коридора и Роу, прятавшийся на лестничной площадке. «Дьявол тебя разорви, Роу!» Упав плашмя на пол, завопил Москвин. «Ты что, пристрелить меня собрался?» «Иди сюда», — раздался голос Роу. «Быстро, пока коридор чист». Москвин вскочил на ноги и, пятясь задом, начал отступать к лестнице. Каждый раз, когда ему казалось, что какая-то из дверей приоткрывается, он нажимал на курок, и автомат в его руках выплевывал короткую очередь. Добравшись до лестничной площадки, Москвин скользнул за выступ стены. Но, «Ну, как тебе это нравится?» — нервно спросил он у Роу. И хотя не увидел его лица в темноте, догадался, что тот в ответ только поджал губы и молча пожал плечами. Автоматная очередь раздалась со второго этажа. Москвин, развернувшись, осветил фонарем лестницу оба пролета были пусты. Держи лестницу под прицелом, сказал ему роу. А я послежу за коридором. А этот коротышка, Стоянович, уверял, что руководство отдела не посмеет штурмовать здание, со злостью закричал Москвин. Выдернув из автомата пустую обойму, он отбросил ее в сторону и резким ударом ладони загнал на ее место новую. «Ну, погоди, зараза! Дай мне только до тебя добраться!» Какое-то время снизу доносилась стрельба и неразборчивые крики. Что там происходило, понять было невозможно. Зажав приклад автомата под мышкой, Москвин снял с пояса рацию и нервно надавил большим пальцем на клавишу вызова. Ответа не последовало. Из динамика доносился только треск и скрежет помех. Москвин встряхнул рацию и несколько раз подряд с силой ударил пальцем по клавише. Результат был тот же самый. «А чтоб тебя!» Москвин замахнулся, собираясь разбить рацию об пол, но, передумав в последний момент, снова прицепил ее к поясу. «Удержишь коридор один?» спросил он у Роу. «А то!» усмехнулся тот и в подтверждение своих слов дал короткую очередь по приоткрывшейся двери. Москвин, осторожно водя лучом фонаря из стороны в сторону, спустился на один лестничный пролет и в нерешительности остановился на площадке между двумя этажами. В луче фонаря направленном на площадку второго этажа, возникла фигура человека. Не разобравшись даже, кто это был, Москвин нажал на курок и бросился вверх по лестнице. «Что там?» — спросил его Роу. «Черт его знает!» — со злостью и раздражением ответил Москвин. «Темнота!» Роу снова выстрелил в сторону коридора и быстро сменил обойму. «У меня остались две обоймы», как бы, между прочим, сообщил он. «У меня еще три», — похлопал ладонью по подсумку Москвин. «Что делать будем?» — спросил Роу. «Откуда я знаю?» — заорал в ответ Москвин. «Если нас прижмут с двух сторон, то долго мы не продержимся». Голос Роу был почти спокойным, словно речь шла всего лишь о том, удастся ли им сегодня поужинать. «Москвин...» наблюдавший за лестницей, снова заметил какое-то движение и, проведя автоматом слева направо, разом выпустил в темноту пол полобоймы. «Как ты думаешь, сколько их может быть?» — задал вопрос Роу. «Кого?» — не понял Москвин. «Тех, что засели в комнатах», — уточнил Роу. «Не знаю», — пожал плечами Москвин. «Двоих я убил». «Какая к черту тебе разница?» «Только один успел проскочить в правую сторону», — сказал Роу. «Остальные все находятся в комнатах слева от коридора. Можно было бы попробовать, постепенно двигаясь вперед, очистить этаж. Один держит под прицелом коридор, другой входит в комнату».